Глава 32. Ладонко-Вяземского. Иван Васильевич велел подозвать Морозова. Площадь снова затихла. Все в ожидании устремили взоры на царя и притаили дыхание. «Боярин дружина», — сказал торжественно Иоанн, вставая со своего места. «Ты Божьим судом очистился предо мною. Господь Бог через одоление врага твоего показал твою правду» и я не оставлю тебя моею милостью, не уезжай из слободы до моего приказа. Но это, — продолжал мрачно Иоанн, — только половина дела. Еще самый суд впереди. Привезти сюда Вяземского. Когда явился князь Афанасий Иванович, царь долго глядел на него невыразимым взглядом. «Афоня», — сказал он наконец, — «тебе ведомо, что я твердо держусь моего слова?» Я положил, что тот из вас, то сам собой или через бойца своего, не устоит у поля, смерти предан будет. Боец твой не устоял, Афоня. — Что ж, — ответил Вяземский с решимостью, — вели мне голову рубить, государь. Странная улыбка прозмеилась по устам Иоанна. — Только голову рубить, — произнес он злобно. — Или ты думаешь, тебе только голову срубят? Так было бы, пожалуй, когда бы ты одному Морозову ответ держал. Но на тебе еще и другая кривда, и другое окаянство. Малюта, подай сюда его ладанку. И приняв из рук Малюты Гайтан, брошенный Вяземским, Иоанн поднял его закончик «Это что?» — спросил он, страшно глядя в очи Вяземского. Князь хотел отвечать, но царь не дал ему времени. «Раб лукавый!» произнес он грозно, и по присутствующих пробежал холод. «Раб лукавый, я приблизил тебя ко престолу моему, я возвеличил тебя и осыпал милостями, а ты что учинил? Ты в смрадном сердце своем, Аки Аспид, задумал погубить меня, царя твоего, и чернокнижеем хотел извести меня, и затем, должно быть, ты вопричнину просился». «Что есть опричнина?» — продолжал Иоанн, озираясь кругом и возвышая голос, дабы весь народ мог услышать его. «Я, аки господин винограда, поставлен Господом Богом над народом моим, и виноград мой. Бояре же мои, и дума, и советники, не захотели помогать мне и замыслили погубить меня. Тогда взял я от них виноград мой». И отдал другим делателям. И се есть опричнона: званые мною на пир не пришли, и я послал на торжище и на исходище путей, и повелел призывать елицах, какие обретутся. И се опять есть опричнона. Теперь спрашиваю всех: что заслужил себе гость пришедший на пир, но не облекшийся в одеяние брачное? Как сказано о нём в Писании? Связавши ему руцы и нозе, возьмите его и вверзите во тьму кромешную, ту будет плач и скрежет зубов. Так говорил Иоанн, и народ слушал безмолвно это произвольное применение евангельской притчи, не сочувствуя Вяземскому, но глубоко потрясенной быстрым падением сильного любимца. Никто из опричников не смел или не хотел вымолвить слово в защиту Вяземского. На всех лицах изображался ужас. Один Малюта в зверских глазах своих не выказывал ничего, кроме готовности приступить сейчас же к исполнению царских велений. Да еще лицо Басманова выражало злобное торжество, хотя он и старался скрыть его под личиной равнодушия. Вяземский не почел нужным оправдываться. Он знал Иоанна и решился перенесть терпеливо ожидавшие его мучения. Вид его остался тверд и достоин. — Отведите его, — сказал царь. — Я положу ему казнь наравне с тем станичником, что забрался ко мне в опочивальню и теперь ожидает мзды своей, а колдуна, с которым спознался он, отыскать и привести в слободу. Пусть на пристрастном допросе даст еще новые указания. Велика злоба князя мира сего, продолжал Иоанн, подняв очи к небу. Он, подобно льву рыкающему, ходит вокруг, ищущий пожрать имя, и даже в синклите моем находит усердных слуг себе. Но я уповаю на милость Божию, и с помощью Господа не дам укорениться измене на Руси. Иоанн сошел с помоста и, сев на коня, отправился обратно ко дворцу, окруженный безмолвную толпою опричников. Малюта подошел к Вяземскому с веревкой в руках. «Не взыщи, князь!» — сказал он с усмешкой, скручивая ему руки назад. «Наше дело холопское!» И, окружив Вяземского стражей, он повел его в тюрьму. Народ стал расходиться молча или толкуя шепотом обо всем случившемся, и вскоре опустела еще недавно многолюдная площадь.